Глава 9. Если сегодня утром было бабье лето, то оно закончилось. От солнца остались тени, а по лобовому стеклу барабанят крупные капли дождя. К тому времени, как добираемся до дома, дворники работают на полную мощность. За окном становится темнее и холоднее, чувствую даже на глаз. Максут ведет машину молча и сосредоточенно. Он сказал «домой», значит, мы живем в одном месте, как идти Тина. Огромная приборная панель светится таким количеством огней, что я с трудом нахожу глазами электронные часы. Почти пять вечера. Если бы я знала, что случится со мной, когда вышло утром на улицу, вышло бы еще раньше. Я не узнаю ничего вокруг. Не узнаю даже, когда Максут останавливает машину у тротуара рядом с черной кованой оградой. Заглушив мотор, он отстегивает ремень, кладет руку на руль и осматривается в зеркала. Я тоже отстегиваюсь и осматриваюсь Поворачиваю голову и смотрю на него Внутри поднимается дурацкое возбуждение Мои глаза как два блюдца Но мне почему-то весело Мы же не можем сидеть в машине вечность Рано или поздно нам придется выйти в этот ливень Максут смотрит на меня и качает головой И я смеюсь Дорогу найдешь? Спрашивает он, улыбаясь М-м-м Кручу я головой, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Понятия не имею. Разве в таком ливне можно найти хоть что-нибудь? Ясно. Сиди. Застягивает он свою военную куртку под самое горло. Беру с широкой панели его бейсболку и протягиваю. Забирает и вооружает на голову. Наблюдая за его сборами, продолжая хихикать. Осмотревшись еще раз, он быстро выпрыгивает из машины, пустив в салон брызги дождя. И порыв ледяного ветра Упершись ладонями в его опустевшее сиденье Выворачиваю голову следом Максуд трусцой огибает машину И открывает багажник Через секунду крышка хлопает И большая размытая фигура Вырастает перед моей дверью Набрасываю на голову капюшон Готовясь к безумному марш-броску Руку! Командует он, распахнув дверь Хватаюсь за его ладонь И опираюсь на предплечье визгом ныряю в дождь На его плече висит здоровенный длинный чехол защитного цвета Я точно знаю, для чего нужны такие чехлы Это винтовка Живо! Кричит он, разворачивая меня направо и толкая вперед Стряхнувшись, несусь по тротуару, обеими ногами утопая в лужах по самую косточку Вижу и смеюсь, когда мои ноги отрываются от земли, а вокруг ребер обматывается стальная ручища Поджимаю ноги, болтаясь на боку Максута, пока он в несколько огромных шагов достигает крыльца дома, захватив и меня по пути. Перепрыгнув через все ступеньки разом, он резко тормозит, приседая и ставя меня на пол. Прижимая спиной к двери и скидываю капюшон. Вокруг нас сумасшедшими потоками бушует дождь, и мы оба мокрые с головы до ног. Трясу руками, пытаясь отдышаться и отсмеяться». Максу отряхивает куртку с весельем Бармача. Черт! С козырька его бейсболки капает вода. Я не вижу его глаз, а только заросшую щетиной челюсть. Но я уже знаю, что в этом дожде его глаза будут яркими, как бриллианты. Возьми в кармане ключ. Кивает он на верхний нашивной карман, разводя руки и сбрасывая с плеча чехол. Протягиваю свою и запускаю пальцы в его карман. Дую на замерзшие руки и вставляю ключ в замок. Вваливаемся в дом, оставляя повсюду лужи. Мои зубы начинают стучать, по спине ползет озноб. Но впервые в жизни мне поливает на холод, который я ненавижу даже больше своего отца. Максут быстро закрывает за нами дверь, забирая из замка ключ. Под толстовкой высвобождаю одну, а потом вторую руку. Он пристраивает чехол к стене и берется за свою куртку. отбросив бейсболку на банкетку. Стягиваю толстовку через голову, оставаясь в лосинах и футболке. Роняю ее на пол, отбрасывая за спину косу и потирая предплечьем лицо. Максуд бросает на меня быстрый взгляд и отворачивается, стряхивая на пол свою куртку. Соприкоснувшись с полом, она лязгает так, будто с потолка свалился бетонный блок. Смотрю на себя сверху вниз и в панике прижимаю локти к груди, потому что на мне Нет лифчика и мои соски. А, -а, а нашлась. Раздается за спиной Максута, и мы оборачиваемся. Шикарная Лаура вплывает в холл, медленно покачивая стройными бедрами. Ее глаза проходятся по телу Максута, по каждому сантиметру, облепленному мокрой футболкой. Так беззастенчиво и нагло, что я приоткрываю рот. Она смотрит в его глаза, улыбаясь, как блудливая кошка, И так же говорит Привет У меня в голове собирается горечь, которую хочется сглотнуть И тебе? Отзывается он В один момент холл заполняется людьми, женщинами и детьми Все смотрят на меня, а потом из брюха этой мешанины вырывается моя мать Ее обезумевшие глаза бегают по мне, и я делаю шаг назад, натыкаясь на банкетку «Что ты со мной делаешь?» Орёт она, подлетая ко мне и тряся мои плечи. «Что?» Анемев, смотрю на неё в панике. Её ладонь взмывает воздух и обрушивается на мою щёку. С такой силой, что голова отлетает назад. Вторую щёку обжигает ещё одна пощёчина, развернув мою голову в другую сторону. Мои щёки горят так, что мне кажется, будто лицо сейчас взорвётся». К глазам подкатывают слезы обиды На нее За то, что сделала это При всех этих людях прямо к сути Сбросив с плечи ее руки Вклиниваюсь в толпу, не глядя по сторонам Сбегаю по лестнице, умирая от стыда Ворвавшись в комнату Прижимаю руки ко лбу Делая рваный вдох Залетаю в ванную и закрываю за собой дверь провернул замок три раза Упершись руками в умывальник Смотрю на свое лицо с красными отметинами на щеках По ним текут слезы. «Открой!» Требует она, барабанив дверь. Плещу в лицо холодной водой, наступая носками мокрых кроссовок на пятки. Ложусь в пустую ванную, свернувшись клубком. Пытаюсь слышать дождь за маленьким окном. И, кажется, слышу. Или это шум моих собственных ушей? «Открой дверь!» Закрываю глаза, тихо напивая себе под нос.